и которая дважды болезненно коснулась меня, проносясь мимо, у живой изгороди из боярышников Камбре и на лужайке Елисейских полей. Она заранее объявляла, что в такие дни мы не увидим ее. Если причиной этого были ее уроки, она говорила, «Как досадно, мне нельзя будет прийти завтра, вы все будете играть здесь без меня»